Глава двадцать вторая. Он с трудом приходил в себя. Удар был достаточно сильным. Цапов чуть приоткрыл глаза. Все поплыло. Он пока ничего не видел. Чувствовал, как его потряхивают. Очевидно, они находились в автомобиле и его куда-то везли. Цапов закрыл глаза. Он знал, как важно не дергаться, не обнаружить, что уже что-то слышишь. Именно поэтому он не стал разжимать губ, Впрочем, он все равно не смог бы этого сделать. Рот был заклеен скотчем. Руки и ноги связаны. Нужно не шевелиться, стараясь не обнаружить себя. Он напрягся, когда услышал голоса рядом. «Здорово ты его стукнул. Он в себя не скоро придет. А может, он окочурился? Нет. Дышит стервец. Я проверял. Он еще нам живой нужен. К совраске приставал стервец. Хотел его запугать. Ничего». Теперь недолго ему людей пугать. У звонка он все выложит. Думаешь, расскажет? А если он подосланный? У звонка и не такие раскалывались. Конечно, все расскажет, как миленький. А потом пойдет на дно, как остальные. Это я понимаю, — хохотнул второй. У первого был голос с хрипотцой. Второй, очевидно, был помоложе. Нужно прийти в себя и постараться понять, что же произошло. Савраска ему не соврал. Но эти двое, очевидно, ждали на улице. Сейчас они его куда-то везут. Один сказал про звонка. Кто такой звонок? Он обязан вспомнить, где слышал эту кликуху. Господи, как болит голова! Кажется, это легкое сотрясение. Впрочем, про боль нужно попытаться забыть. Вспомнить, кто такой звонок. Они везут его к нему. Черт возьми! Видимо, его действительно здорово стукнули. Как он мог забыть о звонке? Вячеслав Звонков – известный лидер подмосковной преступной группировки, сумевший за короткое время пробиться в лидеры не столько своими организаторскими способностями, сколько феноменальной жестокостью и решительностью действий. Постепенно все прочие подмосковные группировки признали его негласное лидерство. Последнего строптивого вора в законе Звонков лично застрелил во время встречи в ресторане. Правда, по городу ходили упорные слухи, что расправиться с преступным авторитетом Звонкову помог сам Рожковский, который поддерживал того в стремлении быть первым. Значит, он его оценил. Имя Звонкова уже несколько лет наводило ужас на криминальной группировки столицы. Он создал мощную структуру боевиков и всегда мог выставить несколько сот вооруженных людей, готовых выступить по его приказу. Подобными силами обладал лишь лидер грузинской группировки, которому традиционно подчинялись и некоторые другие этнические криминальные группы. Но он не был, подобно Звонкову, фаворитом Рожковского, поэтому вынужден был уступить пальму первенства. Предполагали, что Звонков вошел в состав посвященных, собиравшихся на совет у верховного судьи. А это уже был знак абсолютного лидерства. Подобной чести было удостоено всего несколько человек. Сапов осторожно перевел дыхание. Если его взяли люди Звонкова, то это самое страшное, что могло случиться. Несколько минут общения, конкретные вопросы, конкретные ответы. Если Звонкова они устраивают, то собеседника убивают сразу, без мучений. Если нет, лучше даже не думать, что его может ждать в подобном случае. Значит, вариантов не существует. Есть один выход. Сбежать отсюда до того, как машина доедет до места назначения. Почему они его взяли? Только потому, что он расспрашивал Савраску? Или потому, что ждали его? Это скорее всего. Они ждали человека, который выйдет на совраску Тогда одно из двух. Либо они знают, кто напал на Рожковского, и пытаются таким образом убирать всех свидетелей. Либо они сами ищут возможных инициаторов нападения. Второе гораздо ближе к истине. Иначе бы они его убрали еще на стоянке. Если везут к Звонкову, значит хотят узнать, чем вызван его интерес. Учитывая слухи о том, что Звонков является одним из самых близких людей Рожковского, можно предположить, что он выполняет его заказ. Фокусник нужен, только пока не заговорит. Потом он просто его уберет. Двое конвоиров уже объяснили, каким образом. Он чуть приоткрыл глаза. Руки и ноги связаны. Рот заклеен скотчем. Они едут в машине. Кажется, автомобиль типа седан. Изнутри трудно увидеть марку машины. Двое сидят впереди. Кажется, они накрыли его каким-то одеялом, которое сползло вниз. Или они специально накрыли его так, чтобы видеть его лицо. Судя по всему, они не боятся проверки, если положили его на заднее сиденье, а не сунули в багажник. И, видимо, они проехали уже довольно приличное расстояние. Его везут за город, и у него может просто не хватить времени. Осторожно, кончиками пальцев правой руки, он дотронулся до часов. Простые недорогие часы, не прельщавшие возможных грабителей. Дешевка, если бы браслет не был из металла, специально приспособленного для подобных случаев. Он сумел раскрыть браслет и довольно быстро освободить руки. Водитель включил магнитофон, и музыка в салоне заглушала все прочие шумы. А под одеялом он смог незаметно освободить ноги. Теперь действовать. И как можно быстрее. Он резко встал. Машина шла по загородному шоссе. Глаза ослепили огни идущего навстречу автомобиля. И в ту же секунду, подняв ноги, он изо всех сил ударил сидевшего рядом с водителем пассажира. Именно того, кто нанес ему удар у автомобиля. Тот дернулся, сползая на дверцу. Водитель обернулся, выворачивая руль в сторону но цапов убрав ноги схватил водителя за голову правой рукой левой он наконец сорвал скотч с губ одно движение и я сверну тебе шею пробормотал цапов крепче сдавливая шею водителя парень дернулся прохрипел чего тебе нужно куда мы едем отпусти отпусти держи руль посоветовал цапов куда мы едем он тебя ждет прохрипел водитель звонков «Почему вы меня взяли? Как на меня вышли? Только держи руль, иначе мы сейчас врежемся. Мы, они, мы тебя в клубе, мы следили!» «Почему?» «Нам приказали, нам приказали за всеми следить!» «Останови машину!» Водитель свернул на обочину. Он, очевидно, рассчитывал на пистолет, который был у него во внутреннем кармане. Но Цапов не дал ему шанса. Едва машина затормозила, Он наотмашь ударил водителя по шее, и тот свалился на своего напарника. Цапов вышел из машины, выключил фары, обыскал своих похитителей. Забрал документы. У обоих были пистолеты и разрешение на владение оружием. Оба числились охранниками в частной фирме «Ковчег». Было и специальное разрешение на проезд и запрет сотрудникам дорожной автоинспекции проверять автомобиль. «Сила есть, ума не надо», — поморщился Цапов. «Могли бы засунуть его в багажник! Нельзя быть такими самоуверенными!» Ночную темноту иногда разрезали светом фар, проходившие мимо автомобиля. Цапов сел за руль и съехал с дороги. Затем перенес оба тела в багажник, использовав скотч, который обнаружил в машине, и, развернув автомобиль, направился в город. Через 35 минут он был на месте. Очевидно, нападавшие потратили много времени, пока обыскивали его... Пока докладывали о своем пленнике, у обоих нападавших он обнаружил мобильные телефоны. Бросил их на переднее сиденье. Когда подъезжал к стоянке, где оставалась его машина, зазвонил один из телефонов. Цапов не стал его трогать. Телефон звонил довольно долго. Затем прозвенел другой аппарат. Цапов улыбнулся. Очевидно, абонент знал оба номера. Трубку он не взял. К стоянке подъехал в десятом часу вечера. Его девятки нигде не было. Он нахмурился. Обидно. Они забрали его автомобиль, очевидно посчитав, что машина ему не понадобится. Самое неприятное было вновь переходить на нелегальное положение, отказываясь даже от своей конспиративной квартиры. Он подошел к телефону автомату, набрал номер для связи. «Добрый вечер», — сказал Цапов. «Говорит пятый. У меня проблемы. Мне нужны деньги, документы и новая квартира». «Запомните новый адрес», – сразу отозвался дежурный сотрудник. Цапов запомнил адрес и положил трубку. Взглянул на часы. Представление в клубе кончается почти под утро. Ждать не имеет смысла. Можно попытаться проникнуть в клуб еще раз. В конце концов, у Звонкова не так много людей, которые бы дежурили по всем клубам. Цапов проверил оба пистолета. Теперь он вооружен. И вряд ли нападавшие могут рассчитывать на удачу, как в прошлый раз. «Нужно только войти через служебный вход». Он положил в карман удостоверение сотрудников фирмы «Ковчег» и прошел к служебному входу. Дежурный, крепкий, высокий парень кивнул головой, коротко спросил. «Куда? Я из «Ковчега», — рискнул Цапов. «Проходи», — разрешил охранник. Цапов вошел в клуб. Второй раз за этот вечер. Решил снова поговорить с Савраской. Первой, кого он встретил, идя по длинному коридору, была худощавая девица с длинными красивыми ногами и роскошными светлыми волосами. Девушка была в шортах и в коротком топике, заканчивающемся чуть выше пупка. Она мило улыбнулась незнакомцу. «Вы кого — Вы кого-нибудь ищете? — спросила девушка. — Да, мне нужен совраска, — улыбнулся он в ответ. — А я вам помочь не могу, — уточнила очаровательная незнакомка. «Нет», — усмехнулся Цапов. «Спасибо». «Ну, смотри», — ничуть не разочаровавшись, ответила девушка. «Мы ведь все вместе выступаем». И, грациозно покачивая бедрами, прошла дальше. Цапов растерянно оглянулся. Неужели он обознался? Странно, что он мог так ошибиться. Впрочем, парик был идеальный. А фигура у парня действительно красивая. Цапов дошел до конца коридора, постучал в дверь. Никакого ответа. Он постучал еще. Опять молчание. Тогда он открыл дверь и вошел в комнату. Первое, что он увидел, это лежавший на полу савраска Не требовалось быть экспертом, чтобы заметить два пулевых ранения на теле убитого. В глазах мертвого застыл ужас. Цапов наклонился к нему, и в этот момент другая дверь, ведущая в коридор, выходившая на сцену, открылась, и в комнату ворвались сразу несколько человек. Кто-то взвизгнул. Цапов поднял голову. На него в упор смотрел Бородач, с которым он уже встречался здесь. «Держите его!» – закричал Бородач, узнав своего обидчика. «Это он убил совраску!» В подобных случаях не бывает времени что-либо объяснять. Цапов понял, что у него есть всего одна секунда. Ровно одна секунда, пока вошедшие не сообразят, что им нужно делать. И не отрежут его от второй двери. Именно поэтому он отпрянул от тела, ударил кулаком по вешалке, стоявшей рядом, сбросил на пол какой-то ящик, чтобы преградить путь преследователям, и бросился к двери, ведущей в коридор. «Ловите его!» – раздалось сразу несколько голосов. Цапов успел открыть дверь и выскочить в коридор. Здесь никого не было. Он добежал до конца коридора, когда из комнаты Сазонова вывалилось несколько мужчин. Крики привлекли внимание других любопытных. Он взбежал по лестнице, открыл дверь на улицу. Огромный охранник, очевидно услышавший крики, удивленно взглянул на него, попытался преградить путь. Цапов со всего размаху ударил его в живот и всем телом налетел на неповоротливого гиганта, свалив его на землю. Путь свободен, и он побежал к оставленной у клуба машине. Вскочив в автомобиль, он успел заметить, как к нему потянулась целая толпа преследователей. Он успел стронуть с места седан и завернуть за угол, прежде чем преследователи успели добежать до места парковки. Уже на следующей улице он прибавил газ, уходя от возможной погони. «Вот и все», — сказал Цапов, взглянув на себя в зеркало. «Теперь я не только нелегал, но еще и подозреваемый в убийстве». Он оглянулся и свернул в первый же переулок. Ездить по городу с двумя оглушёнными охранниками в багажнике, да ещё скрываться от возможных преследователей, которые видели это авто. Верх без рассудства. Он бросил машину в переулке, вытер отпечатки пальцев с руля и побежал через двор к площади, где была стоянка автобусов. Уже стоя в переполненном автобусе, он с сожалением подумал, что сегодня был не его день. Иногда случаются подобные дни в жизни каждого агента. И вообще, в жизни каждого человека. Но хорошо уже, что он жив.